Глава 42. Сеглуфьордюр, пятница, 23 января 2009 года. Город все еще был под толстым слоем снега, когда Ари с сосунувшимся лицом после беспокойной ночи рано утром спустился к пристани. Заборы были засыпаны снегом, который во многих местах доходил до окон домов. В одном саду на столбе Ари заметил дрозда, глянув внимательнее, Ари увидел, что там собралась целая стая дроздов, чтобы подкормиться семенами, которые разбросал для них добросердечный хозяин. Ари вышел к пристани и стал смотреть на беспокойное море и величественные горы вокруг. Лето, казалось, никогда не наступит. Будет ли он ещё всерьёз в Йордюре, когда оно наконец придет? или Томас с позором отправит его на юг? Даже если все пойдет хорошо, он сохранит работу и жалоба Калли ни к чему не приведет. Захочет ли он здесь остаться? Он, в общем-то, мог гордиться достигнутыми результатами, хотя ему не удалось пока разгадать загадку смерти Хрольвера, ари по-прежнему казалось, что в этой смерти было что-то зловещее. В конце концов, он вероятно был там, где и должен быть в этот момент. Работа в полиции его устраивала. Если бы он сохранил свою работу, ему пришлось бы дать Сиглу Фьордю шанс А еще была угла. Он не знал, любит ли он ее, но хотел бы так считать. Она изо всех сил пыталась убедить его в том, что не надо покидать этот город. "Подожди до весны", говорила она ему. "Иногда просыпаешься, над твердом туман, вообще не видно моря, только верхушки гор, и они словно парят в воздухе. Все меняется, когда встает солнце. От этой красоты захватывает дух. Увидев такое хотя бы раз, ты не захочешь выезжать отсюда". Она была очень убедительной. С углой он перешагнул определенную черту. Сначала поцелуй, затем приглашение в спальню. Ему очень хотелось остаться с ней в ту ночь, но его охватили угрызения совести. Он ощущал себя предателем и сначала решил прояснить свои отношения с Кристиной. Дьявольски трудно было бросить углу в постели почти голую. Она была очень красивой в джинсах и облегающей белой футболке. Но когда эта одежда упала на пол, она стала неотразимой. Он чувствовал себя совершенным идиотом, когда сказал, что хочет подождать с этим, О причинах не сообщил. Угла ничего не знала о Кристине. Этот тяжелый разговор был еще впереди. Ари посмотрел на горы. Когда он жил в Рейкьявике, то считал, что его дом находится совсем недалеко от горы Эйя, но только теперь он по-настоящему понял, что значит жить рядом с горами. Казалось, они были здесь прямо над ним. Акции протеста в Рейкьявике с требованием отправить правительство в отставку шли прямо в центре города, недалеко от его квартиры, и было бы трудно остаться от всего этого в стороне, если бы он не двинулся на север. Но сейчас все это казалось неактуальным. Все это происходило очень далеко, почти в другом мире. Ари посмотрел на фьорд и представил себе неподвижную зеркальную гладь воды в солнечный летний день. Сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. По дороге домой на ратушной площади Ари встретил пальме. Тот кивнул ему с намерением продолжить свой путь, но потом остановился. "Спасибо", сказал он негромко. "Мне известно о твоих предположениях относительно смерти моей матери. Я склонен в это поверить. Слова давались ему с трудом. С вами говорил Томас. Да, вчера утром. Карлу скорее всего удастся выйти сухим из воды. Меня это мало волнует, сказал Пальми. Очень жаль маму. Я не успел даже попрощаться с ней. Так быстро все произошло. Это многое объясняет, если это сделал Карл. Это объясняет, почему женщина, которая экономила каждой пенни, умерла в нищете, и почему Карл смог купить этот джип. Томас вчера разговаривал с человеком, который продал Cali автомобиль. Тот хорошо запомнил, что мальчишка пришел с наличными и расплатился на месте, не без гордости сообщил Ари. Пальми кивнул и чуть слышно произнес. Вы можете эксгумировать останки? Если это поможет в расследовании. Посмотрим, серьезно сказал Ари. Я приеду сегодня вечером в театр. Спектакль актерского содружества стал грандиозным событием. Билеты молниеносно раскупили. Все хотели посмотреть пьесу того самого Пальми. Все хотели посмотреть последний спектакль, в котором был задействован Хрольвер, из-за которой тот, возможно, поплатился жизнью. Шоссе в Сиглуфьордюр было открыто в середине дня в пятницу, и Ари почувствовал определенное облегчение. Накануне он долго не мог заснуть. Его мысли блуждали, он был взволнован предстоящим днем, страстно желая увидеть углу на премьере. В конце концов, Ари спустился в гостиную и взял книгу, которую она одолжила ему Шедевр Хрольвера под сводом северных небес. Казалось уместным окунуться в книгу автора в знак уважения. Неожиданным образом книга мгновенно увлекла его своим сюжетом и изысканным стилем. А сладостно горькая песня о Линди была больше, чем просто поэма о любви. Ари переполняли эмоции. Он не мог отложить книгу, пока не дочитал ее. И после этого мгновенно уснул.